Глава восьмая. Третий раз нет. Маленькая обсерватория на орбитальной станции Снежинка не предназначена для серьезной научной работы. Да никто на д а й з е н 2 и не собирался серьезно изучать большой космос. Лишь благодаря типовому проекту и личной инициативе Утуса Упага, л ю б и т е л и астрономии. На одном из ее бортов появился прозрачный купол и оптический телескоп с диаметром линзы всего шестьдесят сантиметров. Далекая метрополия не заинтересована в развитии фундаментальной науки во внешних мирах. На молодое государство д а й з е н 2 обрушилось и без того слишком много проблем, чтобы еще выделять средства на исследование внешнего космоса. Как бы то ни было. У Тусупах дежурный астроном заранее, аж за семнадцать стандартных суток до подхода к планете, заметил появление в звездной системе д а й з о н флота Метрополии. Когда космические корабли совершают маневр торможения, то выбрасывают перед собой так называемый факел — колоссальное облако плазменного выброса, которое летит впереди флота и растягивается на сотни километров. последнее, что успело заметить любительская обсерватория на станции состав флота. Первым на высокую орбиту на Дайзен-2 вышел флагман флота старый фрегат ц в а н Боевой корабль морально устарел больше двух сотен лет тому назад. Однако его не вычеркнули из списка флота и не разобрали на металлолом. Все эти годы курсанты, будущие офицеры ВКС Изучали на его борту на практике то, что проходили в теории в стенах Лиртского военно-космического училища. Федеральное правительство учло печальный опыт второй попытки подавить бунт на Дайзен-2 и не стало посылать излишнюю, а потому совершенно бессмысленную и затратную мощь, каким бы морально старым не был бы фрегат Сван, однако его ядерных арсеналов. Вполне хватит, чтобы превратить кратер Финдос в радиоактивную пустыню. По этой же причине на Дайзен-2 так и не появился носитель такшипов Юрлов. Пятидесятков аэрокосмических истребителей авианосца Амал вполне достаточно, чтобы подавить и з космоса, и атмосферы возможные очаги сопротивления, если такие найдутся. Отныне командования флота не будет спускать в красные пески свалки сотни высокоточных ракет ценой в миллионы виртов, чтобы превратить в груду к а м н е й л и п о в ы е форты так называемой наземной системы обороны, как и пять лет назад на Дайзен-2 зависли Нутан, Атау, Гадван и Нирван транспорты первой космической десантной дивизии. Последними подошли шестнадцать гражданских транспортников с безликими номерами на внешней обшивке. Из недр фрегата ц в а н вылетела большая стая спутников связи, разведки, метеорологических и прочих. а к и с авианосца Амал принялись кружить над кратером Финдос и прилегающим к нему пустыням. Не прошло и суток, как колония была взята под плотный надзор и тщательно изучена. Лишь после с фрегата ц в а н сквозь эфир полетели сигналы вызова на связь. Любая цивилизованная война начинается с переговоров. Отчеты о подготовке д а й з е н 2 к последней и самой решительной схватке с Метрополией в селят ю уверенность. Вассанши Мичтонг, глава независимого правительства Дайзен-2, ткнул указательным пальцем в электронный рабочий стол. п р о с т р а н н ы й отчет Министерства финансов послушно свернулся. На рабочем столе осталось лишь россыпь иконок текстовых файлов. Успели. Грудь распирает от радости. Тонг самодовольно потер руки. Согласно заранее разработанному плану. Все критически важные предприятия остановлены и законсервированы. Остались мастерские для ремонта оружия, военного снаряжения и производства боеприпасов, ну не считая систем жизнеобеспечения городов и поселков колонии. Еще до того, как на Дайзен-2 завис флот Метрополии, мобилизация и подготовка к войне были полностью завершены. Национальные гвардейцы, поставленные подружье, личный состав подземных крепостей и баз доведен до штатной численности. Отряды первого полка народной армии рассредоточены по секретным базам и схронам. А вот стратегический резерв — полностью подготовленные резервисты для в о с п о л н е н и я потерь. По сравнению с прошлым разом удалось даже немного увеличить. Нужно признать, Тонк улыбнулся. Причин для оптимизма более чем достаточно. Флот Федерации вторые сутки висит над планетой, ни обстрелов, ни бомбежек так и не последовало. Лишаки оглашают кратер ф и н д о с и пустыни вокруг него ревом реактивных двигателей. А жаль, значит, зря соорудили на скорую руку еще несколько липовых фортов. Противник ведет активную разведку. Относительную пассивность флота Метрополи можно смело назвать затишем ь перед бурей. Да еще какой бурей! Только Тонк сжал губы. Пугает состав флота. Чуть-чуть, совсем. Честное слово, с линкором Ингар, самым могучим боевым кораблем Федерации Мирэма, был о бы куда спокойней. Предсказуемость, честно говоря, а так. Зум вызова оборвал цепочку размышлений. Тонг ткнул в иконку видеосвязи. Витос на рабочем столе в окошке видеосвязи возник Арл Никвок, личный помощник. Правительство для ведения переговоров с федералами собрано в полном составе. н о ж д е м только вас. Хорошо, иду. Тонг выключил видеосвязь. Ну вот. Тонг поднялся из-за стола. Затишье закончилось. Вот-вот разразится буря. Кабинет главы независимого правительства находится рядом с главным залом для заседаний, буквально через дверь. Тонг быстро вошел в просторное помещение с округлым потолком и ярким светом. Министры дружно встали возле длинного стола с деревянной полированной столешницей. Ближе всех в полоборота стоит Илмачон, как обычно от м и н и с т р а финансов веет тонким и изысканным парфюмом. На этот раз она надела строгое серое платье с длинными рукавами. Чуть дальше величественно возвышается Ринар Ашар, министр транспорта и связи, и как только ему удается при столь колоссальной административной нагрузке так тщательно следить за собой. словно и неответственный чиновник, а театральный артист. Витус Ашар безукоризненно причесан, побрит, деловой костюм еще более строгий и серый, чем платье министра финансов. Далее стоят т и с а Сутан, министр образования, науки и культуры, Витус Леран, министр обороны. У самого дальнего края стола Гослуподис. Министр промышленности и энергетики. Руки главного о р у ж е й н и к а до сих пор темные от масла и смазки. До войны за независимость Витус Поди сработал начальником технической службы разрушенного Финдоса и частенько лично ремонтировал насосы, фильтры, лифты и прочее оборудование систем жизнеобеспечения большого подземного города. Соратники по борьбе спокойны и сосредоточены. д а й з е н 2 предстоит пройти через самые серьезные испытания на прочность. Однако появление флота Федерации в некотором роде принесло долгожданное облегчение. Нет ничего хуже, чем ждать и догонять. Готовиться и ждать, готовиться и ждать, и каждый раз мучительно думать. А как еще лучше подготовиться к встрече н е ж д а н н ы х гостей? И хватит ли на очередной проект времени? Уважаемые, Тонк вежливо склонил голову. Прошу вас, садитесь. Шелест и скрип отодвигаемых стульев. Министры быстро присели за длинный стол с деревянной полированной столешницей. Остальное убранство комнаты для совещаний. Сделанный из металла и пластика, казенных и холодных бело-серых тонов. Голый бетон стен и потолков прикрывает тонкие декоративные панели. В левом углу техники подготовили место для переговоров: небольшая трибуна из темно-красного пластика. Кусок стены за ней для контраста выкрашен в нежный голубой цвет. Широкий экран на тонкой стальной подставке перед трибуной предназначен специально для тонко. Министры независимого правительства будут наблюдать за ходом переговоров с другого экрана на стене напротив стола для совещаний. На д а п п а р а т у р о й связи большим металлическим ящиком с маленьким экранчиком и кучей огоньков суетится связист в синей р о б е Прошу вас, Витус. Навстречу шагнул Утус Никвок, личный помощник. Благодарю. Тон кивнул в ответ. Для столь ответственной должности Утус Никвок довольно молод. В этом году ему исполнилось всего сто шестьдесят два года, или около тридцати пяти по стандартному летоисчислению. Зато он т о л к о в ы й и р а с т о р о п н ы й исполнитель. с одинаковым успехом он может собрать министров независимого правительства на экстренное совещание и организовать вечеринку в честь нового чемпиона по борьбе. Надо бы толкнуть перед соратниками небольшую речь. Тонк бросил взгляд на стол для совещаний. Только ни к чему. С членами правительства он работает так давно и так много, что они все почти стали одной семьей. Можно начинать, с в я з и с т оторвал взгляд от экранчика на металлическом ящике. Конечно. Тонг встал за трибуну и машинально поправил л а ц к а на пиджака. Большой экран перед трибуной засветился. Темный фон пошел белыми и желтыми полосами. с в я з и с т синий р о б е что-то там подкрутил, подправил и хлопнул железный ящик ладонью. Добрый день, уважаемый. Не может быть! Тонг плотнее сжал губы, пальцы под т р и б у н о й сами собой уцепились за края пиджака. На экране появился никто иной, как контрадмирал Ройер Нинчен. Кто угодно, но только не он, не он! Из груди едва не вырвался вздох сожаления. Добрый, добрый день, уважаемый. Едва сумел вымолвить Тонг. Голос едва не сорвался на хрип. Остается надеяться, что оппонент не заметил нервного напряжения, с т р а х Самый настоящий страх взял за горло. Тонк нервно сглотнул. Кто угодно, но только не он, не он. Разрешите представиться. к о н т р адмирал Раирксанич Нинчен, командующий флотом специального назначения. Точно он. Тонг нервно моргнул. От имени правительства Федерации Мирэма, продолжил контр адмирал Нинчен, я предлагаю вам прекратить сопротивление. С момента последнего разговора больше пяти стандартных лет тому назад контр адмирал заметно постарел. Только седина уже не делает его более величественным, скорее наоборот. Однако взгляд глубоко посаженных глаз На вальном лице по-прежнему ясный и острый. Самое печальное, к о н т р адмирал никак не похож на человека, чья карьера пошла в разнос. В этом случае всех участников бунта ждет амнистия. Вы, Виту Стонг, а также члены так называемого независимого правительства будете отправлены в отставку с сохранением всех причитающихся льгот и выплат. До конца жизни вам будет запрещено занимать какие-либо руководящие посты в администрации колонии Дайзен-2. Ожидаемая т р е с к о т н я контр-адмирала помогла прийти в себя. Тонк незаметно для оппонента отпустил край пиджака и тихо выдохнул. Была я уверенность в собственной правоте, прогнала страх. Ничего нового на Эмит Метрополи сказать не может. Федеральное правительство предлагает вам последний шанс, последнюю возможность избежать никому не нужного кровопролития и закончить бунт миром. Речь к о н т р а д м и р а л а Нинчина не страдает пышностью и плохо прикрытым высокомерием, чем отличились оба его предшественника. к о н т р а д м и р а л в свою очередь, заговорил тонк: «Вам нас не запугать». Мы готовы с оружием в руках отстаивать нашу свободу и независимость, но вам никогда не поставить дайзен 2 в а на колени. Ожидаемое предложение сдаться, ожидаемый ответ стоять до конца. Тонг почти слово в слово повторил отказ, который уже слышал адмирал Крил, командующий первым ударным флотом пять лет тому назад. Мы против войны, адмирал. С прежней уверенностью продолжил Тонг. Покиньте нашу систему и воевать не придется. Мы выступаем за мирное сосуществование, за установление дипломатических и торговых отношений между нашими государствами. Система Дайзен и планета Дайзен-2 являются неотъемлемой частью Федерации м и р е м а Тут же парировал к о н т р адмирал Нинчен. Ваше независимое правительство является незаконным. Правительство Федерации Мирэма отказывается его признавать. На лице к о н т р адмирала Нинчена по-прежнему спокойное выражение уверенного в себе человека. Командующий флотом не орет, не плюет с высокой колокольни, не грозится закидать шапками. Он действительно ведет. Дипломатические переговоры. Контрадмирал, наш ответ остается прежним. Мы готовы с оружием в руках отстаивать нашу свободу и независимость. Для пущего эффекта Тонг стукнул кулаком по темно-красной трибуне. т а к о й удел дипломатов. С важной миной на лице по десять раз повторять то, что и так прекрасно известно всем участникам переговоров. Вето, Тонг. Признаться, ничего другого я от вас не ожидал. к о н т р адмирал Нинчен ничуть не изменился в лице. Только на этот раз, уважаемый, надеяться вам не на что. Да, нужно признать, первые две попытки подавить бунт провалились по одной и той же причине. Глаза к о н т р адмирала н и н ч е на сузились. Вашу попытку обрести независимость никто ни в правительстве, ни в генеральном штабе, ни на миреме в целом не воспринял всерьез. На этот раз федерация целиком и полностью подготовилась. п о л н о ц е н н о й к о н т р п а р т и з а н с к о й в о й н е Почему, собственно, вы и получили фору в пять стандартных лет? Подземные туннели, Витустонг, вам не помогут. Вас ждет совсем, совсем другая война. Одумайтесь, пока не поздно. От слов контра д м и р а л а Нинчина повеяло могильным холодом, страх вновь взял за горло. Тонг невольно поежился, пальцы под темно-красной трибуной вновь уцепились за края пиджака. Вам нас не запугать, мы готовы с оружием в руках отстоять нашу свободу и независимость. Вам никогда не поставить Дайзен-2 на колени, адмирал. Сердце сжалось от страха, однако холодный разум, при поддержке многолетнего административного опыта, сумел выдать пусть и стандартный, но правильный ответ. Тонг глазами, словно двумя стальными копьями, попытался пронзить контр-адмирала Нинчина взглядом. Очень жаль, в и т у с Тонг. На лице контр-адмирала Нинчина не дрогнул ни один мускул. Вы только что совершили самую главную ошибку в вашей жизни, причем именно сейчас, а не те два раза, когда вы отказали контрадмиралу Виману и адмиралу Крилу. С этого момента я объявляю о начале боевой операции по восстановлению конституционного порядка в колонии Дайзен-2. Удачного дня! Лицо командующего флотом особого назначения пропало. Или он успел улыбнуться на прощание. Большой экран вновь пошел рябью из белых и желтых полос. Связь с флотом Метрополи утеряна. Из металлического ящика с цветными огоньками выглянул связист. Сам вижу. Коротко бросил Тонг. Раздражение едва не выплеснулось наружу. Нужно бы переместиться во главу стола для заседаний. Однако Тонг так и замер перед темно-красной трибуной. Любой другой командующий флотом метрополии, какие бы жирные звезды не сияли бы на его плечах, не и спугал бы так, как спокойный и уверенный взгляд контр-адмирала Нинчина. По логике подковерной борьбы его следовало бы немедленно отправить в отставку с позором, а то и сразу под трибунал. Как никак. А на борту линкора Инкар флагмана первого ударного флота контр адмирал Нинчен провернул самый настоящий переворот, почти вооруженный. Адмирал Крил был силой отстранен от командования, немыслимое дело. Телекамера на борту линкора засняла драку, с а м у ю настоящую драку высших офицеров флота Метрополии. Тогда как в дурной комедии контр-адмирал Нинчен последний раз возник в кадре с оторванным рукавом и расцарапанным лицом. Однако вместо отправки с позором и суда контр-адмиралу доверили третью и самую решительную военную операцию против Дайзен-2. Хотя т о н г с а м ы д о в о л ь н о хмыкнул. Полного адмирала ему так и не дали. А должны были бы. Ладно. Тонк шагнул в сторону, хватит торчать перед трибуной каменным истуканом. С другой стороны, Тонк опустился на стул во главе стола для заседаний. Назначение контрадмирала Нинчи на г л а в о й экспедиции вполне логичный ход. В случае успеха ему простят бунт на борту линкора. В случае поражения из него получится идеальный козел отпущения. н в р я д ли в Министерстве обороны Федерации выстроилась очередь из желающих повторить успех к о н т р а д м и р а л а Вимана, командующего первым крейсерским флотом, и тем более адмирала Крила, командующего первым ударным флотом. Уважаемые, для пущего эффекта Тонг хлопнул ладонями по столешнице. Последняя, самая решительная битва за независимость нашего любимого мира началась. Желающих прошу высказать свои вопросы и предложения. Министры молча переглянулись. В зале для заседаний правительства повисла неловкая тишина. Лишь слышно, как под потолком тихо шумит вентиляционный короб. Разрешите, в и г о р Сутен, министра образования, науки и культуры, подняла руку. Конечно, уважаемая. Тон кивнул. Какой другой войне говорил контр-адмирал Нинчен? Вегорасутена пустила руку. Неужели она будет отличаться от двух предыдущих? в е г о р а с у т е н о з в у ч и л а всеобщее опасение. Что же ей ответить? Тонг нервно затеребил пальцами. Витус, разрешите, я отвечу. Витус Леран, министр обороны, очень вовремя пришел на помощь. Конечно, конечно, уважаемый. До войны за независимость Витус Леран работал заместителем начальника полиции уничтоженного Финдоса, и заодно руководил пейнтбольным клубом м п е с ч а н ы й шторм». Именно он тренировал игроков в е н и з и р о в а н н о й игры и, как выяснилось чуть позже, солдат будущей народной армии самообороны Дайзен-2. Среди подростков и молодежи он до сих пор больше известен под прозвищем к и б о р г Как несложно догадаться, уважаемая Витус Леран повернулся к Вигори Сутен. Метрополия должна была и у ч л а д о в е г о р ь к и е попытки подавить нашу свободу. Состав так называемого флота специального назначения красноречивее всего говорит об этом. В нем всего один боевой корабль. да и тот давно морально устаревший ц в а н Однако по нашей душе его вполне хватит, если не приведя великий создатель контрадмирал Нинчен решит нанести по Финдусу массированный ядерный удар. Что именно приготовило нам Метрополия, мы можем только предполагать. Но и мы не сидели на месте. За двадцать три года мы не только гораздо более основательно обучили нашу армию. Ну и вооружили ее новыми образцами вооружения, с учетом полученного опыта в реальных боевых условиях и наших новых возможностей на основе многочисленных трофеев. Грустно признавать, т о н к тихо улыбнулся, киборку успокаивать не только в п е ч а т л и т е л ь н о ю в и г о р у с у Тен, но и всех прочих министров. В конце концов, бояться врага значит заранее проиграть войну. Конечно, предсказать исход войны со стопроцентной вероятностью мы не можем, но мы сделали все, чтобы вновь утереть нос метрополии. Закончил Витус Леран. Это радует. На лице Вигорасу Тен расцвела улыбка облегчения. Благодарю вас, уважаемый, за столь обстоятельное объяснение. Тон к улыбнулся в адрес министра обороны. не лишним будет напомнить не только уважаемый Сутен, но и всем нам, на что мы рассчитываем и надеемся. А Теперь я попрошу Витуса Подиса доложить о подготовке промышленности и энергетики к предстоящей войне. До войны Витус Подис руководил не только техническими службами уничтоженного Финдоса, под его руководством работал и успешно развивался. Клуб изобретателей и рационализаторов, или сокращенно КИР. Именно в недрах этого клуба были воссозданы пороховые автоматы, гранаты, пушки и прочие образцы времен последней мировой войны. Древний анахронизм, давно забытый на миреме порох, стал тем самым весомым аргументом, благодаря которому народная армия самообороны Не только эффективно противостоит хваленым космическим пехотинцам, но и наносит им кровавые удары под дых. п р о к а ш л я л с я Витус Подис. На данный момент наша промышленность и энергетика полностью подготовлены к предстоящим боевым действиям. Критически важные предприятия остановлены, оборудование законсервировано. Самые важные узлы и агрегаты демонтированы, вывезены и спрятаны. Сухим, натреснутым голосом Витус п о д и с докладывает о состоянии промышленности и энергетики Дайзен-2. Тонк слушает министров полуха. у Витус п о д и с пересказывает свой отчет. Гораздо важнее другое. Министры независимого правительства в первую очередь живые люди. Привычная работа помогла им сбросить нервное напряжение. Это хорошо, очень хорошо. Как бы не пугал контр-адмирал Нинчен, как бы не с т р а щ а л другой войной, Метрополи никогда не победить гордый и независимый д а й з е н д в а Не победить, какой бы п р е о с о б ы й флот не в и с е л бы сейчас на орбите. Улжи короткая память. Люди простые граждане молодого государства. Кому на собственных плечах предстоит вынести главную тяжесть войны, пойдут затем и только затем, кто верит в победу, верит в собственную правоту. На основе предыдущего опыта можно смело надеяться, что колониальная администрация так и не сможет запустить в зоне пассивной обороны ни одного завода, ни одной фабрики, ни одного рудника. У меня все. Видус Поди сложил в стопку бумажные листы перед собой. Благодарю вас, уважаемый. Тонк машинально склонил голову. А теперь я попрошу у в а ж а е м у ч е н сделать доклад о состоянии наших финансов.